Часть вторая. Супружество. Многое могла бы я тебе сказать, если бы не рабела поверять бумаге нежные слова. Материнство. Война. Нужда. О браке Ахима фон Арнима с Беттиной Брентана много судачили. Частые долгие разлуки супругов давали пищу светским сплетням. а образ жизни Бетины, ее политические взгляды поздних лет стали причиной того, что пересуды не умолкли после ее кончины. Только когда Вернер форд 3 опубликовал переписку Арнимов, сопроводив ее психологически тонким предисловием Шрёдера, 1961, стала возможной справедливая оценка отношений супругов, сплетни же отныне заклеймены как таковые. Два десятилетия совместной жизни, которые судьба подарила этим двум высокоодаренным людям, были омрачены тяготами военного времени и хозяйственной разрухой двадцатых годов, когда Англия после снятия так называемой континентальной блокады буквально наводнила своими товарами немецкий рынок, вследствие таможенных ограничений рынок сугубо застойный. Арнем изнемогал в борьбе за рентабельность своих имений. однако уединенность сельской жизни одновременно была усладой, помогала ему продолжать свой литературный труд вопреки наступившему ослаблению творческого накала. Беттина с тревогой наблюдала все это, отодвинув на второй план собственной надежды и дарования, и, разумеется, иной раз роптала, ведь сама она была измучена частыми родами и нескончаемыми хозяйственными заботами. Давно уже перестала она быть прежней бетиной, но все же временами ей вспоминалось, как некогда в бытность свою в девушках она мечтала уберечься от домашности, все пожирающей как моль, ибо кто живет в благостной домашности, тот только и делает, что по воскресеньям пересчитывает черепицы на соседних крышах. В ту пору она сумуверенно заявляла, «Я знаю, что мне нужно. Мне нужно сохранить свободу. Зачем?» Затем, чтобы я исполнила и завершила все то, что внутренний голос мой повелевает мне совершить. А теперь она думала, больше половины жизни должно быть уже позади, и я поняла, что рождена терпеть, а отнюдь не жить и развиваться свободно, сколько бы ни мечтала я об этом в балые годы. Беременности, роды, болезни детей, переезды с одной квартиры на другую, нехватка денег — Никакие женские заботы не обошли ее стороной. Уже на склоне лет, отвечая переводчику Петтофе Кертбине, без конца одолевавшему ее просьбами о деньгах, Бетти написала. Когда Арнем просил моей руки, он сказал мне, «Кругляшек у меня нет совсем, кроме пуговиц на моем сюртуке». Тем не менее он никогда не трогал мои деньги. И все же, когда в 1813-1814 годах пришлось платить огромные контрибуции... И на имение их висели долги, тогда я заставила Арнима выплатить их за счет моих средств. И еще когда Беттина вспоминает, как во время войны она принудила мужа обменять на наличные деньги ценные бумаги, которые тот при рождении Фраймонда переписал на сына, Арним должен был внести свой вклад в оснащение прусской армии. Перед нами еще одно свидетельство, присуще ей суровой доброты». черты, которая не была развита у нее в такой же мере в юности, когда Бетсина не ведала нужды. Впоследствии однако это свойство ее натуры помогло ей выстоять в трудные времена. Но пока мест еще тянулся медовый месяц, молодые готовились к поездке во Франкфурт и на Рейн с заездом в Гиббенштейн, в Веймар. Предстоящее путешествие, как и признаки первой беременности у Бетсины. Все это радовало новобрачных, наслаждавшихся чудесной свободой молодости. В стране воцарился покой. В Берлине вследствие создания нового университета собралось интересное общество, в которое, естественно, входили и арнимы. Вдобавок самые добрые родственные отношения связывали их с читой Савини. Дружили они с семейством Пистера, где Беттина всегда могла получить добрый совет насчет разных женских да и хозяйственных дел. В конце августа Арнимы собрались в путь. В Гиббихенштейне, Брисгалле, их радушно встретил Рейхард, а в Вейморе Ример подыскал им квартиру у парка по соседству с Гётеевским садом. 28 августа они побывали у Гёте, отмечавшего свой день рождения, единственные гости поэта, помимо искусствоведа Мейера и его жены. И при дворе Арнима встретили благосклонный прием — Весело развлекались они на празднике стрелков. Арнем, преисполненный молодой гордости, радуясь, что скоро станет отцом, написал об этом Савиньи, у которого в эти дни родился второй ребенок. Недомогание, вызванное беременностью, вынуждало Бетину продлить свое пребывание в Веймаре дольше первоначально намеченного срока. Полагаю, что имеет на это особое право, Беттина каждый день приходила к Гёте, который к предстоящей ярмарке хотел выпустить в свет два первых тома автобиографических заметок. Он использовал в них, в частности, рассказы своей матери, записанные Беттиной. Она не чувствовала, что своими визитами мешает хозяевам. Гёте был достаточно учтив, чтобы ей этого не показать. Христиана, однако, была не в силах скрыть раздражение, которое вызывала у нее эта женщина, совсем еще молодая в сравнении с ней. После всех колкостей, какими почвал ее веймарский свет, Христиана, сделавшись предельно ранимой, попросту не могла дольше сдерживаться. В минуту отчаянного раздражения она накинулась на Беттину, эту молодую женщину, привилегированную по рождению и по своему замужеству, видимо, считая, что та навязывается ее мужу и грозит ей соперничеством. Словом, Христиана набросилась на Бетину, сорвала с нее очки, обругала ее и запретила ей появляться в доме Гёте. Вроде бы ничтожный повод спровоцировал эту сцену. Дамы разошлись в оценке картин, представленных на выставке, устроенной другом Гёте Мейером. Но весь инцидент разыгрался на глазах у веймарского света, который, естественно, сразу принял сторону Беттины. Типичная женская ссора, повлекшая за собой целый поток злоречия. Как только не судачили в Веймере Агете и христиане. Если верить веймерским дамам, престиж короля поэтов в его собственном доме был равен нулю. Но Агете взял христиану под защиту. А встретив как-то при дворе Арнима, держался, как ни в чем не бывало. однако постарался избежать с ним разговора. «Беттина больше и слышать не хочет про Гёте», — писал Арним друзьям. И все же Беттина прислала поэту два письма, в которых молила не оставлять ее своим благоволением. «Ах, ах, дозволь мне выплакаться на твоей груди, бережно умащивай меня бальзамом, чтобы рана, терзающая меня, наконец затянулась». Гёте не ответил ей. Что-то рухнуло навсегда. Иллюзия, но, может, и больше. Ведь этому великому человеку, каким виделся ей поэт Гёте, которого она, к тому же, в своем воображении наделяла одновременно чертами отца, возлюбленного и бога, Беттина открыла свою душу, обнажив самые сокровенные свои помыслы, свое вдохновенное постижение мира, и теперь ей казалось, будто с нее сорвали все покровы, будто ее лишили всего, что ей так страстно хотелось принести ему в дар. Арнем умолял пережитое ей потрясение, заявляя, что по-прежнему они с женой преклоняются перед поэтом Гете, а личные отношения с мэтром — вопрос особый. Возможно, что как мужчина он даже не мог охватить умом весь объем утраты, понесенной бетсиной. В январе 1812 года На обратном пути из Франкфурта она вторично попыталась добиться примирения с Гёте. Беттина написала письмо невестке поэта, от Тилии фон Гёте, в котором брала всю вину за случившееся на себя. Римера она просила на некоторое время вернуть ей копию картины Дюрера, которую еще из Мюнхена прислала Гёте в подарок. И смирение, и гордыня, проявившиеся в этой ситуации, типична женской реакции. и потому неоснователен упрек, который позднее бросил Бетсине Пюклер, будто бы ей присуща сугубо мозговая чувственность. Отныне жизнь Беттины утратила одну из своих граней. Могучая любвеобильность этой женщины. Не знаю, какую меру любви могут они, люди, вынести. Я же не в силах дробить мою любовь так, чтобы кому-то было удобно ее потреблять. Или все, или ничего. Или еще «Больше всего на свете мне всегда страстно хотелось не для собственного блаженства пожертвовать моим телом, а, напротив, отдать жизнь ради блага, ради великолепия его». Любвеобильность эта отныне будет сосредоточена на браке с Арнимом, на материнстве, словом, возвратиться в лона реального. Во Франкфурте и в Винкеле в имении брата Франца Молодые арнимы наслаждались удобствами, какие дарит достаток, а также приветливостью близких, радовавшихся их союзу. Посетила Беттина и дом у Оленьего оврага, где в последний раз побывала за два дня до смерти матери Гёты. На обратном пути из Франкфурта арнимы нанесли, задуманный ими еще осенью, визит к братьям Гримм в Касселе. Братья уже готовились опубликовать собранные ими немецкие народные сказки. Арнем обещал подыскать для них в Берлине издателя и подробно обсудил с Вильгельмом вопрос о предисловии к изданию. «Эти восемь дней, когда здесь были Арнем и Беттина, показались нам светлым просветом в небе. Люблю обоих всем сердцем, даже выразить не могу сколь сильно», — записал Вильгельм после отъезда гостей. «А в сочельник 1812 года...» Арнем уже положил к подножию семейной елки первое издание сказок братьев Гримм с таким посвящением «Госпоже Элизабет фон Арнем для маленького Йоганнеса Фраймунда», то есть для сыночка Арнемов, родившегося в мае. Бетина поблагодарила друзей письмом, который так и дышала молодым материнским счастьем. с тех пор, как я совершенно довольна всем, вернее, с тех пор, как мне так хорошо, так уютно, у меня уже не возникает желания рассказывать кому бы то ни было что-либо о себе или об окружающем мире, да и мало что трогает меня теперь. Дальше Беттина описывала, как она в тот сочельник нашла книжку под елкой. Имя Фраймунда на ней заставило меня возликовать душой. И дальше Беттина, не унимаясь, описывает Голубоглазого Фраймунда, его кулачки, и как он почесывается, и как хватает предметы, как ловит мух, и при этом говорит «опля!». Для гриммов же она зарисовала ротик ребенка и в письме всячески похваливала сыночка. Он же любит поесть и охотно кормится стоя, а когда промалывает кофе, приплясывает от удовольствия. Еще она рассказала гриммам про свиньи, который читал своим детям вслух сказки братьев. рассказывал про Клеменса, в ту пору заканчивавшего в Праге свою Либусу. «Перевести бы дух, прожить бы жизнь, как все, в надежде на мир, который после московского пожара и отступления наполеоновской великой армии отныне уже не кажется невозможным. После перехода Наполеона через Березину, прусский генерал Йорк 30 декабря подпишет Таурагенскую конвенцию». Ослабленная голодом и холодом, разбитая армией захватчика отступала на запад. Беттина отныне полностью чувствовала себя прусачкой. Еще в Теплице летом 1812 года она вместе с Арниевым посмеивалась над льстивыми стихами, которые Гёте посвятил французской императрице Марии Луизе. Встречи Гёте и Бетховена с придворными из свита императрицы известна потомкам из последующего рассказа Беттины. Гёте повел себя как истый придворный, а Бетховен как истый гражданин. Он по-детски радовался тому, что своей упрямой демонстрацией гражданского достоинства поддразнил Гёте. И замечание Гёте в письме к христиане, что наконец-то он отделался от арнимов, этих сумасшедших, в то столь безмятежно счастливое лето вряд ли заставило бы Беттину страдать, знай она о нем. Прусачка Бектина. Она осталась в Берлине после того, как Пруссия заключила с Россией Калишский союзный договор, а Фридрих Вильгельм опубликовал воззвание к моему народу. Французы покинули Берлин, в Саксонию вступили прусско-русские войска. Но Наполеон тем временем собирал свою армию в Лаузице. Жители Берлина готовились оказать ему сопротивление. Мобилизовали и Ландвер, и Ландштурм, Савиньи, ставший членом оборонного комитета, как ректор университета, приказал студентам привести себя в боевую готовность. Сам Савиньи вместе с Арнимом вступил в ландштурм. Арним стал капитаном, заместителем командира батальона, а Савиньи — рядовым солдатом. Многие берлинские семьи, прежде всего женщины с детьми, покидали город. Гунда, робкая душа, повезла своих детей в Букован. Беттина же осталась в городе, единственной из всех женщин нашего кружка, чтобы заботиться об парнями и свиньи. Мужчины жили в огромном напряжении и все же, несмотря на близость угрозы, не робели, хоть и в своем скудном собственном снаряжении при пистолетах, ножах и топорах. Вокруг Берлина вырыли окопы, Бюллов старался защитить город с помощью малочисленных войск. Под Грозгеншеном и Бауценом маршал Ней. разбил соединенные прусско-русские силы и стал теснить их к Силезии. Перемирие сняло непосредственную угрозу, нависший был над Берлином. Ландштурм распустили, хотя члены оборонного комитета сурово осудили эту меру, поскольку она усугубляла подавленность, охватившую жителей Берлина после стольких тщетных усилий. Савиньи поехал к своему семейству, торопясь вернуть его в Берлин, что, однако, не удалось. так как после перемирия вновь возобновились бои. К союзникам присоединилась Австрия со Швецией. В ходе сражения при Кацбахе Блюхер вытеснил французов из Силезии, а Бюлов под Гросберном и Деневицем перекрыл им дорогу к Берлину. Главные же силы французов после победы под Дрезденом были разгромлены под Кульмом и Нолендорфом. 3 октября Блюхер переправился через Эльбу, с севера на Лейпциг уже шел Бернадот, а с юга — Шварценберг. В ходе битвы народов, длившейся с 16 по 19 октября, союзные армии добились решающей победы над французами. После сражения Близханау Наполеон отступил через Рейн. Рейнский союз распался. 2 октября 1813 года Беттина родила второго сына — Зигмунда. Имена сыновей говорят о том, что бетину полностью разделяла патриотические устремления Арнима. Фраймунд, Зигмунд, Фридмунд, Кюнемунд. Имя каждого ребенка показывает нам, в каком году он рожден, и отражает чувство его отца и матери в тот год. Имена эти условно можно перевести с немецкого как «оплот свободы, победы, мира, отваги» и тому подобное. Примечание переводчика. Что не говори? Но величайшее счастье в такой момент делают лишь самое необходимое и все силы обратить против зла. После встречи с графом Штадионом, после восстания тирольцев, Беттини довелось наблюдать в Пруссии последствия экспансионистских притязаний Наполеона. И национальное самосознание, выкристаллизовавшееся в годы военных тягот, стало ей понятным и близким. Весной 1814 года. Арнимы переселились в Випперсдорф, в сельском округе Бервальде. Имение это приобрела бабушка Лабес для своих потомков, а Ахим после рождения сына получил первое право наследования. К тому времени уже пал Париж, Наполеон был сослан на Эльбу, сельские празднества в честь Победы, кларнеты, охотничьи рожки и майские деревца, музыкальные капеллы и хоры школьников, Трехкратный праздничный залп, праздничные трапезы и пляски — таково было начало деревенской жизни, на которой Беттина решилась лишь с большим трудом. Оба супруга весело описывали в своих письмах весь этот бурлеск, словно забыв, как разочарован был Арнием, что в ходе войны ему не дали внести свой вклад в общенациональное дело. С тем большим рвением взялся он поднимать хозяйство, пришедшее в упадок. Строительство, посадки, сооружение дренажных канав, хозяйственное планирование, покупка и продажа скота – все это с лихвой заполнило последующие годы. А ведь в промежутках еще были поездки в Укермаркские владения, переговоры с арендаторами и кредиторами. Ахим также не жалел своих сил, как не жалела своих сил и Беттина. Консервирование овощей и фруктов, ткачество, домашнее хозяйство, уход за детьми и больными, мелкие дрязги слугами, руководство мастеровыми в доме — все это было на ней. Осенью 1814 года Карнимом приехал из Праги Клеменс. О замыслах друга Ахим отзывался с некоторой горечью. Теперь он хочет пять лет изучать все, что только можно, чтобы затем сделаться универсалом. И все же друзья радовались встрече. Рассказ Клеменса про шкатулку с куклой мира отражает випперсдорбскую атмосферу этой осени. В декабре Арнимы возвратились в Берлин. Однако так же, как и читасы Виньи, не очень-то приветствовали намерение Клеменса поселиться у них. Ритм их семейной жизни слишком уж отличался от той свободы, с какой распоряжался своими буднями Клеменс. К тому же порой он так хандрил, что делался попросту невыносим. В феврале 1815 года Беттина произвела на свет третьего сына, которого нарекли Фридмундом. При родах пришлось наложить щипцы, но Беттина оправилась от родов сравнительно быстро. Она сама вскормила груди всех своих детей, чем немало гордилась, да и вообще при всей ее внешней хрупкости оказалась на редкость выносливой. Иное дело Арнем. Летом 1815 года, когда Наполеон вновь нагнал страху на всю Европу и союзникам пришлось снова брать Париж, Ахим серьезно занемог. Ему казалось, что он уже на пороге смерти. «При каждом приступе недуга меня оставляет надежда на долгую жизнь, и тем страшнее гнетут меня сложные мои обязательства». Он боялся оказаться несостоятельным, как отец и глава семейства, Не имея служебного поприща, не видя сколько-нибудь серьезного отклика на свое литературное творчество, боялся безвозвратно утонуть в пошлых буднях. За всю огромную твою любовь я дал себе бедную жизнь, полную забот, и это ранит и мучает меня больше всего прочего, что бы со мной ни случилось. Бертина старалась до минимума сократить расходы на себя и детей, но как не верти, а без зимней обуви не обойтись? Да еще в доме чадили печи, болели дети, и Бертина не спала ночи подряд, и очень грустно было ей, когда супруги Савиньи отбыли во Франкфурт, который отныне был для нее недостижим. В ее письмах к чете Савиньи и Карнему, когда он уезжал по своим делам, разговор шел не о мировых событиях, а о, о мыле, светильниках, мешках для обуви, яблоках и прочем. «Ради бога, купи же себе подтяжки!» — добавляла она. Упоминала Беттина и о брюзжании кухарки, и о кровоизлиянии, случившемся у некой Анны Лизы. Иногда в письмах проскальзывали нотки грусти, но чаще всего Беттина считала своим долгом обо всем писать с юмором. «Ты только вообрази, Савиньи, какие таланты развиваются в уединении! Я даже смастерила крышку для уборной. Но, может, Арнем все же привезет еще одну из города?» Иной раз Беттина похвалялась перед сестрой и зятем своим кулинарным искусством. «А кроме того, мы с Арнемом приготовили тесто, куда мы наугад накидали всякой вкусноты. К примеру, он — горстку сахара, я — горстку муки». Он водку, я молоко, он корицу, я масло, он консервированные фрукты, а я яйца. А после мы его перемешали и вставили в печь. И если бы мы не вынимали и не разглядывали его столько раз, пирог вышел бы еще лучше. Но и так он великолепно удался. Теперь нам остается лишь жалеть, что мы не знаем, из чего он, собственно, состоит, и не можем послать вам рецепт. Супруги помогали друг другу. Старались скрывать свои печали. Любовные намеки в их письмах. «Милый ты мой, с шелковистым телом», — как-то раз написала Беттина Ахиму. Он же шутил, что пора, мол, вместе под одеяло залезть. А Беттина, словно бы сурово грозя ему пальцем, оборонялась. «Куда там? Ведь она еще кормит ребенка Грузью. Говорили и об интимном согласии. Зиму 1815-1816 годов Арнима провели в Випперсдорфе, чтобы сберечь расходы на содержание берлинской квартиры. Но весной Ахим занемог и оказался на пороге смерти. Кризис болезни наступил этой ночью, которая была для меня сплошным ужасом. Я лежала в ногах у Арнима и, беспомощная в застывшей тишине, только и слышала самое что ни на есть жестокий бред. Я уже готова была смиренно принять самое страшное, но право не иначе, как сам Господь оказал нам милость. У меня уже не было сил бороться. Как странно, что счастье человека влечет за собой боль, и насколько человек и тут вечно в Господней власти. Беттина прошла через испытание страданием, изведавшая горе женщина — теперь уже ничем не напоминала прежнюю девушку, кокетливо играющую чувствами. Она готова была пасть под ударами судьбы, но в душе ее жила решимость выдержать все, готовность жертвовать собой ради мужа. Все это зачеркивает любые сомнения в ее любви. Любовь настолько развела в ней способность к сопереживанию, что впоследствии Бетина умела с повышенной чуткостью, с полным самотречением отзываться на чужое горе. Никто, кроме меня, не знает, сколь прекрасна и гармонична его натура, и что другие объявляли в его работах негодным и слабым, то я опознавала как зачатки, как корни только еще развивающихся великолепных идей. Время материальных тягот, извечную угрозу таланту, и но раз даже способную его раздавить, Беттина изведала в такой мере, что мечта ее юности о полном самораскрытии как достойной жизненной цели, поблекла. Мне нужно одно — сохранить свободу. Когда сказала она это, когда подумала? Разве что улыбнулась теперь, вспомнив эти свои слова. Арнем медленно поправлялся после болезни, и Беттина просила своего зятя Гуаиту, ставшего бургомистром Франкфурта, пригласить к себе ее мужа, А затем обратилась с такой же просьбой к Савиньи, чтобы он зазвал Ахима на несколько дней в Берлин и там постарался его развлечь. Об ожидании их ответа она сама пригласила в Випперсдорф братьев Грим, чтобы Арнем отплекся от семейных невзгод. Якобы отпуска не дали, но Вильгельм приехал. Ему мы описанием Випперсдорфского дома. Некогда роскошно обставленный, он ныне переживал запустение». С любовью рассказывал Вильгельм Грим о детях Арнимов, об особенностях каждого из них. Беттина сама ведет хозяйство, она выучилась делать всю трудную работу, к примеру, легко научилась вкусно готовить, но домашний хлопот не любит, поэтому она хандрит, а порядка все равно нет. Все ее обманывают и обкрадывают. Обоим супругам следовало бы пожелать, чтобы они вырвались из этой житейской колеи. хоть Арниму и нравится работать в саду, но если он всерьез займется земледелием, ему придется нелегко. За эти весенние недели Арнем окреп, и когда Вильгельм подался в обратный путь, он сопровождал его вплоть до Майсена, а осенью Савиньи увез Ахима в Гарц. Общение с друзьями и путешествия сняли душевную скованность Арнима. Он возобновил прерванную работу над стражами Короны. Зимой все семейство переселилось в Берлин. Попытку поделить жизнь между городом и деревней Беттина предприняла в надежде вырвать Арнима из его изоляции. Поводом к тому послужила необходимость помыслить об образовании детей, уже почти достигших школьного возраста. Против такого довода Арниму нечего было возразить. «Правда, Беттина поступала этим образом еще и из чувства самосохранения», ведь не могла она не ощущать, что ее духовное развитие в застое. Растрачивая себя день за днем в мелких будничных хлопотах, она совершенно оторвалась от всего, что только творилось в мире. И все же главной причиной ее решения о переезде в город была забота об интересах Ахима и детей. В марте 1817 года в Берлине родился четвертый сын Арнимов, Кюнемунд. «Человечек», как ласково звал его Ахим. Беттина осталась в городе также и на лето, когда хозяйственные дела вновь позвали ее мужа в Випперсдорф. Письма его показывают, что ему нравилось там жить. После первых лет страстной любви буря чувств супругов улеглась, и разлуку уже не переживала столь экстатически остро. Супруги скучали друг по другу, но упоминали об этом в письмах без прежней иступленности. Физическая близость уже не могла заслонять от них разницу в их жизненных устремлениях и характерах. После того, как Арнем выпустил в свет первый том Стражей Короны и успешно завершил кое-какие хозяйственные дела в Випперсдорфе, Беттина стала настаивать, чтобы он для поправки здоровья съездил в Карлсбад. За свободу, которую она великодушно предоставляла Арниму, сама она расплачивалась смирением. Только так и могла смирять себя эта щедро одаренная женщина. В то лето из-под ее пера вышли горькие слова Выходит, я рождена, чтобы терпеть, а не для собственного свободного движения. Как видно, ее ждала обычная женская участь. Но нет. Сколько раз, пережив подавленность, она вновь собиралась силами, распрямлялась рывком. Внезапно Беттину осенила, что в Карлсбаде арнем может повстречать Гёте, и тут же ожили воспоминания. Не думала я, что когда-нибудь снова решу себе написать, но полно, ты ли это. Беттина принялась была описывать поэту сон, который навеяли ей ее желание, но после Арабела замешкала с отсылкой письма, словно догадываясь, что сон ее обманул, что Гёте уже не ждет ее, хоть он и остался один после кончины христианы, и, возможно, сердце его свободно. Лишь после того, как Арнем на обратном пути из Дрездена описал ей «Шонховский парк», напомнивший ему парк в избирательном сродстве, и принялся подробно распространяться насчет этого романа, Беттина решила закончить письмо, которое собиралась отослать в Веймар. Описание пожара в театре комедии составило конву этого письма А в заключение, с привычным изяществом, сочетая разные образы, Беттинова прошала. «Хочешь ли ты на всей этой грудой обломков вновь протянуть мне руку? Хочешь ли до конца дней моих знать, что я храню для тебя тепло и любовь? Тогда молви слово свое, только не медли, ибо я жажду его». И за всем этим следовало признание. «Так что в сердце моем...» Тебе услано ложи, не пренебрегай им.